поединок с суфи. Тимуру приходилось управлять такими людьми и обуздывать их. Для этого нужны были мудрость и несгибаемая воля. О нём с одобрением говорили. Он справедливо судит и щедро вознаграждает. Воины Тимура с интересом ожидали, как их повелитель примет гонцов Посланных через пустыню главами соседних племён поприветствовать нового эмира, а заодно и шпионить за ним. Эти соседи были довольно сильны и нередко грабили местные тюркские племена в годы анархии. Один из них, Суфи из Хорезма, правитель Хивы и Ургенча, а также зоны Аральского моря, по происхождению джалаир До известной степени находился в вассальной зависимости от приграничных монголов. В его памяти Тимур запомнился лишь как бродяга, спасавший свою жизнь от туркменских кочевников в пустыне Кызылкум. Город Ургенч в устье Амударьи, процветающий центр торговли, был обнесён высокой стеной и являлся предметом гордости суфии. Он прислал дорогие подарки, а Тимур направил ему в ответ с его гонцом ещё более щедрые подарки. Попросил, чтобы дочь Суфи, известную своей красотой, отдали в жёны его сыну Джихангиру. Какой бы дружелюбной ни казалась эта просьба, она означала, что Тимур рассматривает Суфи своим вассалом, что он оспаривает право хана приграничных монголов и претендует на ханство в прежних границах. Я завоевал Хорезм мечом, ответил Суфи. И лишь мечом он может быть отнят у меня. Тимур в ответ на эту дерзость собрался тотчас же выступить в поход, но один мусульманский проповедник уговорил его немного подождать. окон сам не съедет к Суфи и не убедит его в необходимости договориться с правителем Самарканда. Когда же посланцы от духовенства Суфи заключил в тюрьму, у Тимура не осталось оснований воздерживаться от похода. Он созвал военачальников под свой штандарт и проделал с ними прежний путь бродяжничества. В это время Как раз и случилось дезертирство Кайхосрова из Котлана, а также взятие их и вы без всяких осадных орудий. Воины Тимура просто заполнили сухой ров перед стенами города ветками кустарников, а затем взобрались на стены по лестницам. Как свидетельствует летопись, шейх Али первым полез на стену, однако следовавший за ним сотник Заридовавший успеху араба стащил его за ладыжку снова в ров, а сам поднялся на стену и отбивался от хиванцев до тех пор, пока к нему не присоединились другие осаждавшие. Стремительным штурмом Хива была взята, и Тимур отправился к Ургенчу, где укрылся Суфи. Для штурма этого города он нуждался в осадных орудиях. катапультах и баллистах. Пока их делали, поступило послание от Суфи. "Для чего губишь наших воинов?" писал Суфи. "Давай решим наш спор без постороннего участия. Пусть победителем будет тот, кто поразит своим мечом соперника". Гонец Суфи назвал время и место поединка за главными воротами города. Все вы, начальники Тимура, услышав о поединке, стали протестовать. Баян, сын Бикиджука, воскликнул: "Хан, война теперь наша забота. Твоё место на троне или на военном совете. Тебе не пристало покидать это место". Каждый из них умолял дать ему возможность сразиться с Уфи вместо эмира. Тимур однако заметил, что его вызвал на поединок необычный командир. Но хан харизма он объявил, что будет у ворот города один. Когда подошло условленное время поединка, Тимур под беспокойными взглядами соратников надел лёгкую кольчугу. Его меченосец продел его щит высоко на предплечье левой руки и опоясал его поясом с кривой саблей. Эмир укрыл голову и плечи знакомым шлемом черно-золотистого цвета и с довольным видом пошел, прихрамывая к своему коню. Тимур уже отъезжал, когда пожилой Сайфеддин отделился от группы командиров и схватил по воде Эмира, упав на колени. Он умолял Тимура отказаться от боя, предназначенного для простого воина. Эмир не ответил. Обнажив саблю, он замахнулся, чтобы ударить ею плашмя черещ ревностного слугу. Сейф-1 бросил поводья и во избежание удара отпрянул назад. Тимур в одиночестве покинул лагерь, поскакал галопом мимо ряда осадных орудий, у которых уже толпились молчаливые зрители, выехал на равнину, и направился к закрытым воротам Ургенча. Скажите своему повелителю Юсуфу Суфи, крикнул Тимур Хиванцам на крепостных башнях, что эмир ожидает его. Это было безрассудное проявление смелости и упрямства, хотя и достойное восхищения. Тимур, ставший эмиром, всё ещё жаждал боя. и пренебрегал необходимостью обуздывать свой нрав. Когда он сидит в седле своего гнедового жеребца под прицелом сотни луков и нетерпеливо ждёт соперника, мы видим настоящего Тимура во всём его величии. Юсуф-Суфи так и не выехал из ворот. Тогда Тимур крикнул, покрывая расстояние: Кто нарушил слово, потеряет жизнь. Затем он развернул коня и поехал в расположение своих войск, раздрадосадованным и неудовлетворённым. Но с его прибытием военноначальники и командиры поскакали встречать его. Тысячи людей, наблюдавших за ним, громко выражали свой восторг. Так мощно зазвучали литавры, цимбалы и трубы, что заржали лошади. и попятились назад, замычали коровы в искрении радости своих людей. Он не мог сомневаться. Гневные слова Тимура оказались пророческими. Юсуф Суфиев вскоре заболел и умер. А с его смертью город сдался. Было решено дочь хана Хорезма отправить в стан победителей в качестве невесты Джахангира. Харизм с Ургенчем объединились в провинцию, отданную под управление старшего сына Тимура. Таким образом, территория, когда-то подвластная созидателю эмиров, была расширена на севере и западе. Западные джалмирцы объединились с тюркскими племенами Мавераннахра. Это позволило Тимуру наведаться вскоре к своим соседям на юг за рекой с еще более многочисленным войском. Минимум 50 тысяч всадников проскакали через отдающее эхом горное дефиле, называвшееся «железными воротами». Телеги с их снаряжением громыхали позади войска между голыми отвесными краями гор из красного песчаника. Поход начался... С обычных дипломатических формальностей. Тимур пригласил правителя Герата, Гияс-эддина, на один из своих ежегодных советов. Приглашение означало, что эмир был готов принять этого правителя в качестве своего вассала. Гияс, правивший в Герате, молодой человек, сын прежнего правителя, которого ранее пощадил созидатель эмиров Он выразил одобрение приглашению и сообщил, что будет рад прибыть в Самарканд в сопровождении славного Сайфеддина. Тимур отправил в Герат самого старшего по возрасту из своих военачальников. Однако Сайфеддин вернулся с известием, что Гея только имитирует дружелюбие. На самом деле он не собирается ехать в Самарканд. По места этого он обносит Герат ещё одной крепостной стеной. Тимур направил в Герат ещё одного посла, задержанного хитрounным правителем города. После этого тюркские воины подняли свои стандарты и двинулись на юг, соорудив мост через Аму из выстроенных в ряд лодок. Воинов особенно доуشعляло то, что они шли сражаться за пределами своей территории. Они пасли своих коней на весенних лугах, преодолевали горные перевалы и задержались на некоторое время у Фушанджа, крепости, где Гесидин разместил свой гарнизон. Тимур не собирался оставаться здесь надолго и сразу же начал штурм крепости. Через ров, окружавший её, перекинули доски, и стали приставлять к стенам лестницы под градом метательных снарядов. Чтобы подбодрить своих воинов, Тимур ходил среди них без доспехов. Он дважды был ранен стрелами. Шедшие во главе штурмовавших колонн шейх Али и Мубарак, сын Элчи, тот самый командир, что стащил Али в ров под Ургенчем, продолжали свое соревнование в доблести. Под беспрерывный грохот барабанов тюрские воины теснились у стен крепости, стараясь не сорваться в ров, пока кто-то из них не прорвался с мечом в руке через акведук в город. За ним ринулись другие, очистив от защитников часть стены. Фушанж превратился в арену разнузданного грабежа. Гарнизон города уничтожили, жители разбежались. С опадением Фушанжа настала очередь Герата. После того, как не удались несколько вылазок его защитников, несчастный Гияс ад-Дин начал переговоры о мире. Его приняли в лагере Тимура с почёстями и отправили в Самарканд. Новую гератскую стену разрушили до основания. Ворота перевезли в Шахрисабс. Вместе с сокровищами правителя Герата, серебряными монетами, необработанными драгоценными камнями и золотыми тронными креслами местной династии правителей. С падением Герата к растущей державе Тимура присоединился крупный город – 9 тысяч шагов в окружности с населением в четверть миллиона человек. Ведомость завоевателей свидетельствует, что в городе было несколько сот медресе, три тысячи бань, десять тысяч торговых лавок. В это время в Лондоне и Париже проживало, во всяком случае, не более шестидесяти тысяч жителей в каждом из городов, хотя в двух столицах имелись школы, историки не зафиксировали там бань. Воины Тимура – Более всего были поражены местными мельницами, лопасти которых вращались не водой, а ветром. Я этоис отмечает, что после этой победы держава Тимура стала настолько безопасной, что её единственным врагом стала роскошь. В целом, конфликты, связанные с выдворением пограничных монголов, низвержением Юсуфа Суфи и Гея Седина, были внутренними, и в них основную роль играли хитрость и тактические уловки, но не стратегия. Эти успехи свидетельствовали просто о том, что Тимур стал признанным лидером на ограниченной территории, а также обнаружил способности покорять соседние ханства, откуда могла исходить угроза его правлению. Ведь в начале Он обладал властью ещё меньшей, чем правитель Герата. Если бы он несколько лет назад бежал от Хусейна под крыло правителя Герата, а не повернул назад к Орши, то Однако там Тимур стал лидером с инстинктом завоевателя. Теперь он приобрёл достаточно сил для этого. В 1369 году Джимуру, севшему на трон в Балхе, было 34 года. О границы его владений по всем азимутам тлели конфликты, вспыхивали мятежи, рушились династии на пути, по которому столетием раньше перебралась чума из Азии в Европу. Торговые караваны повернули на новые дороги. Мужчины объединились в вооружённые отряды, Всадники, оседлавшие коней, совершали набеги в глухие уголки пустынной местности. Во мраке бушевало пламя. В этой грозной атмосфере появление такого вождя, как Тимур, было неизбежно.